Глава 20. И Шутин не вмешивается. Алиса выбежала на улицу. Увидела далеко впереди бегемотовую спину весельчака У и мундир Наполеона и бросилась за ними. Она понимала, что нельзя отпускать их далеко от себя, а то потеряешь в два счета. Ведь она плохо знала улицы и переулки, тогда как остальные были куда опытнее. Коля Наумов жил в этих местах с детства, а пираты, которые последнюю неделю ухлопали на поиски Алисы и Коли, Неплохо успели изучить окрестные переулки и дворы. И даже кое в чем стали образованы наумово. Когда Алиса увидела, что они повернули в переулок, она буквально полетела стрелой, чуть не шибая прохожих, и, свернув за угол, успела увидеть, что пираты предприняли такой тактический маневр. За Коли гнался только весельчак У, а крыс в облике Наполеона перебежал на другую сторону переулка и понесся вдоль стены так, чтобы обогнать Колю и взять его в тиски. Коля оглянулся и увидел, что его окружают. Справа от него был подъезд. Если бы он продолжал бежать вперед, пираты его обязательно поймали бы, поэтому ему ничего не оставалось, как нырнуть в этот подъезд. Хлопнула дверь. Весельчак У громко крикнул, -х -х -х -х -х", что означало: "Попался". Алиса поняла: у подъезда нет другого выхода. Они загнали Колю в угол. Весельчак нырнул в подъезд вслед за Колей. Но крыс побежал дальше, к арке, ведущей во двор. Алиса не успела сообразить, что же ей делать дальше, как кто-то подхватил ее на бегу, и женский голос произнес: Тебя-то мне и надо, мое сокровище! Алиса попыталась вывернуться, но крепкие руки легкоатлетической тренерши Марты с держали ее, как в тисках. Ты даже по улице бежишь, словно намеренно ставит рекорды, сказала желтоволосая тренерша. Считай, что мне повезло. Шла к твоей школе, вдруг вижу. «Моя рекордсменка, надежда нашего спорта собственной персоной». «Ну что ж, самое время поговорить». «Простите», — сказала Алиса, болтаясь в воздухе. «Я очень спешу». «Что значит твоя сиюминутная спешка по сравнению с будущим, которое открывается перед тобой в спорте?» «Ты же самородок! Если нам удастся тебя переломить...» Даже в таком неудобном состоянии Алиса удивилась. «Зачем меня переламывать?» «Как зачем?» чтобы отучить от доморощенных приемов. Кто так прыгает в высоту в наши дни?» Алиса смотрела, не появится ли кто-нибудь из подъезда или с подарки. Но переулок словно вымер. «А в какие дни так прыгают?» — спросила Алиса. «Все равно тренершу силой не одолеешь, придется брать хитростью». «В доисторические», — сказала тренерша уверенно. «Сегодня этот прием бесперспективен». «Ну уж нет», — возмутилась Алиса. Вы бы знали, какую высоту взял Пулярткин таким образом. Мне не важно, что там взял Пулярткин. Я знаю только, что тебя пытались испортить. Мы всерьез займемся техникой. Ты у меня запрыгаешь. Тогда опустите меня на землю. Хорошо, только не убегай. Я сейчас запишу твои координаты. Все разговоры с родителями беру на себя. Вряд ли это вам удастся, сказала Алиса, не отрывая глаз от подъезда. «Мы не таких родителей уговаривали». Алиса незаметно отступила на полшага. «Записываю», — сказала тренерша. «Неужели тебя не прельщают большие соревнования?» Слава, аплодисменты, пьедестал почёта и заграничные стадионы. «Ты куда, девочка? Остановись! Остановись немедленно! Ты же все равно от меня никуда не скроешься! Я тебя через школу отыщу!» Алиса уже подбежала к тому самому подъезду. Тренерша трусила сзади и продолжала ее уговаривать. Вбежав в подъезд, Алиса нырнула вниз к двери, которая вела в подвал. Там, в темноте, за углом, она остановилась и замерла. Она слышала, как хлопнула дверь, пошла тренерша и громко спросила. — Девочка, где ты скрываешься? Зачем избегать своей перспективной судьбы? Разве ты не слышишь, как зовут фанфары? Алиса молчала. Слышно было, как тренерша неуверенно поднимается по лестнице, Потом останавливается и говорит. «Если ты меня слышишь, то учти, что в спорте главное — настойчивость. Этой настойчивости у меня много. Я вернусь в школу и все узнаю у Эдуарда Петровича». Послышались четкие шаги. Хлопнула дверь. Но Алиса не спешила влезать из своего укрытия. Не доверяла она настойчивой тренерше. И оказалась права. Прошла минута-две, и дверь снова отворилась. На этот раз медленно, почти не слышно. Снова послышались шаги, но осторожнее. Кто-то шел на цыпочках. Тренерша, а это была она, прошла к спуску в подвал, где скрывалась Алиса, и заглянула вниз. В полумраке Алисе был виден ее силуэт. Тренерша прислушалась. Алиса затаила дыхание. — Ты прячешься? — спросила вдруг тренерша. Но в подвал не пошла. Может быть, боялась мышей? Наконец тренерша тяжело вздохнула и пробормотала. Все равно. Все равно. Я найду этот самородок. И удалилась окончательно. Только тогда Алиса осторожно вылезла на свет. Она была расстроена. Еще бы. Потеряла, наверное, минут десять, не меньше. Если это проходной подъезд, то Коля и пираты могли убежать далеко. Ищи их теперь. Алиса огляделась. Так и есть. Вот задний ход за лифтом. Алиса подошла к небольшой темной двери и толкнула ее. Дверь послушно открылась. Перед ней был двор, окруженный домами. Посреди него стоял заколоченный двухэтажный флигель, приготовленный на слом. Кроме арки, которая вела в переулок, Из двора можно было выбраться только через другую арку, в дальнем его конце. Двор был пуст. Только на лавочке под старым деревом сидел молодой человек в замшевом пиджаке, замшевых туфлях и замшевых брюках. Был он модный, аккуратный и солидный. Он курил трубку и читал детективный роман. «Здравствуйте», — сказала Алиса. «Здравствуйте», — сказал он, закладывая пальцем страницу книжки. «Здравствуйте, если не шутите». «Совсем не шучу», — сказала Алиса. «Здесь не пробегал мальчик и два других человека». «Мальчик?» — удивился молодой человек, закованный в замшу. «А какого возраста он был?» «Моего возраста», — сказала Алиса. «А за ним гнались двое. Один очень толстый, в рваном плаще и без шляпы, а второй не знаю в каком виде». «Гнались, говоришь?» — спросил молодой человек. — Очень странно. — А зачем они гнались? — Мальчик что-нибудь натворил или как? — Нет, ничего не натворил. Он раньше натворил, а сейчас совершенно не виноват. Это те, кто за ним бежал, во всем виноваты. — Очень интересно, — сказал молодой человек. — Даже любопытно. — А зачем тогда они за ним гнались? — Ну, чтобы отнять одну вещь. «Они преступники!» «Не может быть!» Молодой человек был очень розовым и гладким, словно только что кончил мыться и тереть лицо жесткой щеткой, и на розовом лице, как две гусеницы, сползали вниз к подбородку черные усы. «Очень странно!» — настаивала Алиса. «Они должны были здесь пробежать минут десять назад, не больше. Если бы я увидел какое-нибудь нарушение порядка...» — сказал молодой человек. Я бы немедленно сигнализировал. — Значит, никто не пробегал? — Ты первая здесь суетишься. — Вы правду говорите? — Слушай, тебе русским языком сказали. Никто здесь не пробегал. Никакие мальчишки и вообще никто. Ты мне читать мешаешь. Я из-за тебя забыл, на чем остановился. У меня свободное время, надо его занять правильно, с толком. Так что... «Топай отсюда, пока я тебя не прогнал с помощью физической силы». С этими словами замшевый человек открыл книжку, заложенную указательным пальцем, и снова углубился в чтение. Молодой человек врал. Десять минут назад он видел, как во двор вбежал странный человек в одежде Наполеона Бонапарта, а молодой человек был начитанный и узнал Наполеона и рыскнул в черный ход. Молодой человек удивился, что Наполеоны стали бегать по дворам. Он отложил книжку и принялся размышлять о сложности жизни. Может, кино снимают? Скрытой камерой? На всякий случай он вынул расчесочку и причесался. Если попадешь в кадр, должен быть в полном порядке. Увидят его на просмотре, режиссеры и спросят, кто это в кадре такой молодой и красивый? А ему ответят, это... Актер доброволец случайно оказался на съемках. Зовут его Петр Ишутин. Служит он в ресторане старшим поваром очень начитанный, не глупый, готов посвятить свою жизнь искусству. Он будет играть роль полководца Багратиона. Пока Петя Ишутин так мечтал, дверь черного хода отворилась, и его глазам предстало удивительное зрелище. Впереди шел, озираясь, Наполеон Бонапарт. За ним. Невероятной толщины мужчина в рваном плаще. Мужчина нес подмышкой неподвижного мальчика. Если это было кино, то не историческое, а приключенческое, с похищением ребенка. Петр Ишотин поднялся со скамейки, заложил пальцем детективный роман, чтобы не потерять страницу, и решил, что сейчас он остановит похитителей и скажет им решительно «Руки вверх!» Если этот кадр снимается в кино то режиссер обязательно отметит решительность незнакомого молодого человека и воскликнет «Кто этот неизвестный решительный герой? Немедленно разыщите его и дайте ему роль следователя милиции в новом детективе!» Пират-крыс, который шел первым, увидел движение Петра и Шутина и обернулся к нему. «Ты чего?» — спросил он. «Я?» — удивился Петр. «Я только хотел...» Тем временем толстяк прошел к заколоченному двухэтажному флигелю — и отодвинул доску в окне первого этажа. «Слушай», — сказал крыс, сдвигая треуголку на глаза, «если ты будешь путаться у меня под ногами, я из тебя отбивну сделаю». «Понял?» «Понял», — сказал Петр Ишутин. «Конечно понял». «Ты что видел?» «Я ничего не видел», — сказал Петр Ишутин. «Лучше не вмешиваться, когда тебя не просят». «И учти», — сказал крыс, вынув из кармана нож. Если ты кому-нибудь пикнешь о том, что здесь видел, тебе не жить. И не бегай за милицией, и не пытайся от меня скрыться. Ты меня знаешь?» «Нет», — сказал Пётр. Т «То есть я о вас читал очень похвальные отзывы?» Твое счастье. Те, кто меня знал, недолго жили». Пират приставил воображаемый нож к замшевому животу повара шутина и ухмыльнулся. «Я никогда...» — сказал Ишутин. Он же не мог догадаться, что нож не настоящий. Ему никто еще не представлял нож к животу, зато в детективных романах он читал, как это делается. Правда, когда он читал детективные романы, он всегда был за следователей, чтобы они победили. Он даже воображал, что в один прекрасный день поймает особенно опасного преступника. Его пригласят работать главным следователем. Но сейчас лучше всего не вмешиваться. В книжках и в кино одно — А в жизни и зарезать могут. И еще учти, сказал Наполеон, мы тебя знаем. Ты и Шутин живешь в том доме. Так что, если пикнешь, тебе от нас не скрыться. Я все понял, сказал Шутин. И вообще я только помочь хотел. Может, донести и чего? Не нужна нам твоя помощь. Тем временем толстяк с мальчиком уже скрылись из глаз. Так я пошел. — спросил Ишутин. — А то мне обедать пора. Должен сказать, что вы великолепно по-русски говорите. — Погоди, садись на лавочку. Петр покорно сел. — Тут сейчас одна девчонка побежит, — сказал Верзила. — Она тебя, наверное, спросит, не видел ли ты нас. Что ты ей ответишь? — Что никого не видел. — Разве я не понимаю? Люди должны помогать друг другу. Все люди — братья. «Ну и молодец! Садись! Сиди и читай, и отвечаю, что ничего не видел. А я за тобой смотреть буду. И если не сдержишь слово, не жить тебе. Ибо в штексе вместо тебя будет жарить другой повар. Ясно?» «Так точно!» — сказал Пётр. И остался ждать девчонку. Он всё выполнил, как от него требовалось. Сидел, читал. Ему даже понравилось, что он выполняет секретное задание. «Наверное...» И этот мальчишка и его подруга — опасные преступники, решил он, потому что так думать спокойнее. А когда Алиса, постояв в нерешительности посреди двора, пошла к дальней арке, Пётр тихонько поднялся со скамейки и поспешил домой. Там он лег на диван, и у него стали дрожать руки и ноги. Потом он сказал, «В нашем деле главное — не вмешиваться». И успокоился, задремал. Алиса поверила и шутину и решила, что пираты и Коля убежали через следующие ворота. Она миновала их и оказалась в другом дворе. Этот двор отличался от первого. В нем было много распускающихся кустов, под ними скамейки, на скамейках бабушки и молодые матери с колясками. В колясках дети. Другие дети, чуть постарше, строили крепости из песка. Алиса подошла к ближайшей бабушке и спросила... Простите, здесь не пробегал мальчик. «А он тебя обидел?» — спросила бабушка. Она с детства была уверена, что мальчики специально созданы для того, чтобы таскать девочек за косы. Поэтому она всю жизнь сторонилась мальчиков всех возрастов от семи до семидесяти лет, не вышла замуж и теперь ходила гулять с внучкой своей сестры. «Нет», — сказала Алиса, — «он меня не обидел, но за ним гнались два бандита». «Что?» — бабушка даже подскочила. «Бандиты!» — закричала она. «Где бандиты?» — спросили другие бабушки и мамы. Стали созывать детей и подкатывать поближе коляски. «Не волнуйтесь», — постаралась успокоить их Алиса. «Я только спросила, не пробегал ли здесь мальчик, за которым гнались два человека. Один толстый, другой тонкий, похожий на Наполеона». «Какое варварство!» — сказала другая бабушка. «Гоняться за ребенком. «Значит, никто не пробегал?» — спросила Алиса. Она уже поняла, что никто не пробегал. Иначе бы этот тихий уголок переполошился. «Нет», — сказала молоденькая мама в широких брюках. «А они должны пробежать? Скажи правду, тогда я отвезу малыша домой. Детям нельзя волноваться». «Нет, нет, никто не побежит», — сказала Алиса и поспешила обратно в первый двор. Сзади доносились возбужденные голоса мам и бабушек. Некоторые из них стали собираться домой. Что же получается? В первом дворе их не было». Иначе замшевый человек с книжкой их заметил бы. Во втором дворе их тоже не было. Бабушки и мамы не оставили бы без внимания такое событие. Значит, остается лишь подъезд, в котором Алиса пряталась от настойчивой тренерши. Там и надо искать Колю. Но как искать? Обойти все квартиры? А что спрашивать? Задумавшись, Алиса вышла через арку в переулок и остановилась. И здесь ее увидели ребята из 6 Б.